отмечает целую партию елецких помещиков, бросивших свои вотчины и ушедших в казаки, а потом порядившихся в боярские дворы холопами и в монастыри-служками. Первоначальной родиной казачества можно признать линию пограничных со степью русских городов, шедшую от Средней Волги на Рязани Тулу, потом переламывавшуюся круто на юг и упиравшуюся в Днепр,